Именно тогда вы правы. Ладно, Вайт, неинтересно. Я расскажу вам о здешних лидерах, которые связаны со столицей Мендосы, посадом Сантафе и Патагонией. Да, я Теодор Вайт, ответил человек с красным рубленым лицом в рабочей робе. Заходить? Чего там? Квартира его была на первом этаже нового дома, маленькая прихожая, две комнаты и кухня. В дальней комнате шумели дети. внучки объяснил он, — его лицо изменилось, сделавшись на какое-то мгновение мягким. «Благодарю вас, портай геносы Вайтс», — сухо сказал Штирлиц. «Я исключен из рядов», — ответил Вайтс, приглашая его в комнату, которой служила и гостиной, и спальней. Рядом со столом стояла большая тахта, накрытая толстым зелено-красным пледом. «Садитесь! Кто вы?» Штирлиц был в темном костюме, купил на распродаже, задарма, фасон сорок третьего года, в белой рубашке и бабочки, очки в толстой роговой оправе, чудовищно дорогие, но зато меняет лицо до неузнаваемости. Волосы тщательно набриолинины, зализаны на бок. Так он никогда еще не причёсывался. Может сбиться следа, если Вайтсу будут задавать вопросы о незнакомом визитёре. «Мы знаем, что вы исключены из рядов, Вайтс. В каком году вы писали апелляцию?» «Последний раз в 38 -м. Дайте мне копию». «Зачем?» а «Затем, что изменились времена». «Верно, Гитлер привел нас к тому, что погубили великую идею. Если бы он не продался финансистам, если бы он не уничтожил портай Геноссен Рема и Штрассера, мы бы построили в Германии новое общество национальной справедливости». «Кому вы передавали свою апелляцию?» «Занштетте и Людвигу Фрёйде. Специально ездил в буэнос -Айрес. «Ну и что?» Они сказали, чтобы я вернулся в Рейх. Все, мол, в порядке, восстановят ВСА. Тебя оклеветали, а я в это время получил письмо из Брэмена. Двух моих братьев арестовала гестапо, как родственников человека, предавшего фюрера. И что вы после этого предприняли? А ничего, что может сделать простой человек. Я же денег не имею, по-английски не говорю, на испанском с трудом. «Крутился как мог. Вы понимаете, что в МСДП были изменники? Чего же не понимать? Конечно, понимаю. Вы понимаете, что из-за них мы проиграли войну? А из-за кого же еще? Ясно, из-за них. Чаю хотите? Благодарю с удовольствием». Тогда пошли на кухню. «Девчонки!» — крикнул он, улыбаясь в закрытой двери. «Спать! Быстро в кроватке! Время!» «Шалуньи!» — продолжая улыбаться, он обернулся к Штирлицу. «Никогда не думал, что дедом быть интереснее, чем отцом!» «А вы, кстати, кто такой?» «Я представляю движение. Кстати, у вас можно говорить? В квартире нет аппаратуры?» Слушаю тех, кто что-то может, а что я могу? Трубы могу починить, вот что я могу. Как вас зовут? Обращайтесь ко мне, Шнайдер, или как хотите, неважно. Мне бы хотелось спросить вас вспомнить, кто из здешних немцев, богатых немцев, тех, которые забыли идею и бросились в финансовые авантюры, нечистоплотно вели себя по отношению к другим членам колонии. Как вы можете охарактеризовать, к примеру, профессора Гунмана? Вы же работали в университете, должны были его встречать. А я у него трубы ремонтировал. Нет, сам-то он неплохой человек. Скромный такой, ничего дурного не совершал. Я, между прочим, в Рейх не вернулся еще и потому, что арестовали этого самого придурка, который Гитлера... Хотел в Мюнхене взорвать, помните, в 39-м. Наших ветеранов тогда в Бюргер-Брое положили множество, а Гитлер оттуда вовремя уехал.